Глава четвертая. Начните с нуля. На самом деле трава по другую сторону забора не всегда зеленее, нисколько. Заборы не имеют к этому никакого отношения. Трава зеленее всего там, где ее поливают. Уильям Сомерсет Моэм, английский писатель, 1874-1965. Когда я только начинал, мне было жалко себя, потому что у меня не было денег. Я читал популярные статьи, в которых говорилось, что жизнь в Соединенных Штатах несправедлива, потому что у одних людей есть деньги, а у других нет. Они подразумевали, что если у вас нет денег, которые можно было бы вложить в самом начале, у вас мало шансов на успех в дальнейшей жизни. Затем одно важное открытие изменило мое мышление. «Я узнал, что типичный американец начинает с нуля». Возвращаясь к самым ранним дискуссиям отцов-основателей, обычно предполагалось, что люди пребывали в эту страну с небольшим количеством денег или вообще без них и должны были начинать с нуля. По этой причине американская конституционная система была разработана в рамках коммерческого права. Это дает возможность любому человеку добиться успеха при условии, что он будет усердно работать, экономить свои деньги и разумно инвестировать в течение своей трудовой жизни. Золотые цепи. В детстве, ближе к 30, несмотря на мои краткосрочные успехи, у меня никогда не было лишних денег, с которыми я мог бы начать работу над достижением финансовой независимости. Казалось, каждый заработанный мною пени поглощали счета и расходы. Я всегда был в долгах, мне и в голову не приходило, что можно быть финансово успешным. Даже если бы появилась отличная возможность для бизнеса, я бы ничего не смог сделать, потому что у меня не было денег и не было свободы. Я находился в золотых цепях занятости и не мог освободиться». Когда я начал изучать финансовый успех и миллионеров, самостоятельно заработавших свой капитал, я заметил, что вокруг меня почти все были в таком же положении, как и я. Казалось, ни у кого не было денег, все были в долгах и большую часть времени беспокоились о деньгах. Идея стать по-настоящему богатым была далекой мечтой с небольшим шансом на осуществление. Возможно, вы сейчас находитесь в такой же ситуации и на ваших счетах значительно больше долгов, чем денег или активов. Статистика ужасает. Как я упоминал ранее в этой книге, статистика финансового успеха немного пугает. Из 100 человек, достигших сегодня пенсионного возраста, согласно статистике страховой отрасли, только один будет богатым. Четверо из 100 будут финансово независимы, у 15 будут отложены кое-какие сбережения, но остальные 80% будут все еще работать, зависеть от пенсии или окажутся без денег. И это после целой жизни, проведенной на хорошо оплачиваемой работе в самом богатом обществе в истории. Как такое могло произойти? Есть две основные причины, по которым люди выходят на пенсию бедными, независимо от того, сколько они зарабатывали, пока работали. Во-первых, они не решаются уйти на пенсию богатыми. Они желают, надеются и молятся, но никогда не принимают твердого однозначного решения о том, что станут богатыми. Во-вторых, даже если они решат уйти на пенсию богатыми, они будут медлить, пока не станет слишком поздно. У них всегда есть какая-то веская причина откладывать это решение. Четыре шага к финансовому успеху. Если вы искренне хотите добиться успеха, и несмотря ни на что достичь финансовой независимости и выйти на пенсию богатым, вы можете использовать четыре ключа, которые я называю 4D, 4D. Вы должны действительно захотеть. Первый шаг – это желание, дизайр. Вы должны желать финансового успеха достаточно сильно, чтобы дать себе слово достичь его. Вам нужно быть готовым пойти на жертвы в краткосрочной перспективе, чтобы добиться результатов в долгосрочной перспективе. Для этого придется откладывать и оттягивать удовлетворение и расходы на новый автомобиль, одежду и гаджеты, а вместо этого экономить и инвестировать деньги. В конечном счете, единственным реальным фактором, определяющим то, чего вы можете достичь, является сила вашего желания. Если вы достаточно сильно хотите чего-то, вы обязательно этого добьетесь. Вы должны принять решение. Второй шаг — это принятие решения. Decision. Вы должны прямо сейчас принять решение пойти на все, чтобы стать финансово независимым. Вы должны быть готовы заплатить любую цену и сделать все возможное, чтобы достичь своих финансовых целей. Вы должны быть решительны. Третье D означает решимость, determination. Вы должны упорно трудиться до тех пор, пока не добьетесь успеха, несмотря на все проблемы и препятствия, с которыми столкнетесь. Независимо от того, как часто вас сбивают с ног, вам нужно каждый раз подниматься и продолжать двигаться вперед. Решительность и настойчивость пожалуй, самые важные качества, необходимые для финансового и личного успеха. Вы должны заставить себя это сделать. Четвертое D это дисциплина. Discipline. Вы должны развивать дисциплину действия за действием, чтобы овладеть собой и выработать привычки, необходимые для достижения финансовой независимости. Вам стоит приучить себя вставать немного раньше, работать немного усерднее и оставаться на работе чуть дольше. Начните интересоваться всем, что может помочь вам в достижении финансовой цели. Поставьте себе оценку по 4D, желанию, решению, решимости и дисциплине. Вы можете определить, насколько успешным вы будете в будущем, измерив, насколько хорошо вы справляетесь с каждым из этих четырех качеств по шкале от 1 до 10. Каким бы ни был ваш результат, уже сейчас начните совершенствоваться в каждой из этих областей, воспитывая в себе недостающие качества. Пять способов разбогатеть. Более 25 лет исследований американских миллионеров помогли выявить пять основных способов разбогатеть с нуля. Некоторые из них мы уже обсуждали. Получить наследство. Возможно, вам посчастливится получить деньги в наследство. Менее 10% богатых американцев наследует все или часть имеющихся у них денег, и число таких везунчиков с каждым годом сокращается. Становится все больше и больше миллионеров в первом поколении, людей, разбогатевших самостоятельно. Стать профессионалом. Вы можете разбогатеть с помощью работы. Вы можете стать врачом, юристом, архитектором, инженером, бухгалтером или заняться любой другой профессией, которая требует длительного официального университетского обучения, за которым следуют долгие годы напряженной работы и практики. Как профессионал вы можете стать высококвалифицированным специалистом в своей области. В результате вам будут очень хорошо платить, а вы сможете экономить и тщательно инвестировать заработанные деньги. При продаже профессиональных услуг человек обычно может зарабатывать деньги только до тех пор, пока он работает. Трудно создать капитал или остаточный доход в профессиональной практике, такой как медицина, бухгалтерия или юриспруденция. Иногда вы можете продать свой опыт, но как только вы перестанете работать, ваш доход тоже снизится или вовсе прекратится. По этой причине профессионалы, ставшие миллионерами, почти всегда направляют свои высокие доходы в другие инвестиции, такие как недвижимость, акции, облигации, деловые предприятия, которые могут приносить им постоянный доход и дивиденды, когда они выйдут на пенсию. Станьте руководителем. Став руководителем высшего звена крупной корпорации, вы сможете достичь финансовой независимости. Для этого нужно получить хорошее образование, пойти работать в крупную компанию, подняться по карьерной лестнице до должности руководителя компании и выйти на достойную зарплату, а затем разбогатеть в результате покупки акционерных опционов. Удар молний: В США люди иногда становятся богатыми благодаря поразительным случайностям. Они выигрывают в лотерею, пишут хит или книгу-бестселлер, изобретают современный продукт или услугу, становятся успешными актерами или артистами. Истории этих людей пишут в газетах, журналах, рассказывают в теле- и радиопередачах, но такие люди составляют менее 1% богатого населения Соединенных Штатов. Ваш шанс выиграть в лотерею эквивалентен двойному удару молнии в одно и то же место в течение двух лет. Шанс один на миллион. Всегда, как минимум, 95% актеров безработные. Лишь немногие из них зарабатывают миллионы долларов за фильм. Большинство артистов получают низкую зарплату или работают неполный рабочий день, и даже если они добиваются успеха, большинство из них также выходят на пенсию бедными. Они тратят деньги так же быстро, как зарабатывают, а затем в конце своей карьеры остаются ни с чем. Вот почему есть поговорка «легко пришло, легко ушло». Шоссе к успеху в США. Возможно, вы сможете разбогатеть, открыв свой собственный бизнес и самостоятельно заработав капитал. 74% богатых американцев – успешные предприниматели. Предпринимательство предлагает больше возможностей и открывает больше дверей, чем все другие возможности разбогатеть вместе взятые. Поэтому говорят, что если у вас есть возможность начать собственный бизнес, но вы этого не делаете, то вы дурак. В оставшейся части этой книги я собираюсь поделиться с вами рядом идей, методов, приемов и систем успеха, которые вы можете использовать в различных областях, чтобы достичь финансовой независимости. Каждая из этих идей или рекомендаций сделала сотни и тысячи людей миллионерами. То, чего вы можете достичь с помощью полученных знаний, будет зависеть исключительно от вашего желания, решительности, решимости и дисциплины. Начальная точка богатства. Теодор Рузвельт однажды сказал, «Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть». Как быть, если вы, как и большинство других, начинаете с нуля или с очень небольшим количеством денег? Ответ прост. В первую очередь возьмите свои финансы под контроль. Помните, чтобы делать деньги, нужны деньги. Для финансового успеха важны не столько деньги, сколько характер и дисциплина, чтобы их накапливать. Только когда вы сможете контролировать свои финансы на начальном этапе, вы продемонстрируете, что у вас есть возможность управлять деньгами и увеличивать их на более высоком уровне. Прежде чем бежать, сначала начните идти. Сначала заплатите себе. Одной из классических книг об успехе считается книга «Самый богатый человек в Вавилоне» американского писателя Джорджа Сэмуэла Клейсона, 1874-1956, написанная много лет назад. Основная мысль книги актуальна и сегодня. Эту книгу считают учебником по финансовому успеху, потому что ее принципы просты, прямолинейные и эффективны. На протяжении всей своей книги Клейсон говорит, что отправная точка финансового успеха – правило «сначала заплати себе». Снимайте 10% с вашего дохода каждый раз, когда вы зарабатываете или получаете деньги, и откладываете их на свой счет финансовой независимости. Как только вы отложите эти деньги, не прикасайтесь к ним и не тратьте их ни на что другое, кроме как на инвестиции и накопления. Отложив 10% своего дохода, тем самым заплатив себе, вы научитесь жить на оставшиеся 90%. К счастью, люди – существа привычки. В мгновение ока у вас выработается новая привычка распоряжаться средствами, и с этого момента ваш финансовый успех обеспечен. Много трудитесь и экономьте. На протяжении всей истории американского предпринимательства люди слышали рекомендацию «много трудитесь и экономьте». Это древнейшее правило успеха. Почему так важно экономить? Потому что экономия денег — это дисциплина, а любая дисциплина влияет на все остальные сферы вашей деятельности. Когда вы дисциплинируете себя в одной области, другие части жизни становятся сильнее. И наоборот, когда вам не удается дисциплинировать себя в одной области, другие сферы начинают ослабевать. Вы создаете или ломаете себя, развивая или не развивая самодисциплину. Если вы не можете воздержаться от траты всех имеющихся у вас денег, то вы просто не способны стать богатым. И если каким-то чудом вы разбогатеете, то из-за отсутствия дисциплины и самоконтроля вы не сможете сохранить свое состояние. Вот почему многие победители лотереи разоряются и возвращаются на свою старую работу через 2-3 года. Вот почему большинство мгновенно разбогатевших людей оказываются разоренными и снова переезжают в квартиру с одной спальней. Поскольку они не развили дисциплину, необходимую для того, чтобы сохранить финансы, богатство утекало сквозь пальцы, как вода. Притягивайте те суммы, которые хотите получить. Во второй главе вы узнали, как стать магнитом для денег. Когда вы копите деньги, то активируете закон притяжения. Каждый сэкономленный вами доллар привлечет еще один доллар. Когда вы экономите 5, 10 или 100 долларов, вы привлекаете в свою жизнь все больше и больше денег, часто самыми невероятными способами. Если вы действительно серьезно относитесь к своему финансовому будущему, заставьте себя немедленно отправиться в местный банк и открыть сберегательный счет. Положите на этот счет как можно больше денег, даже если это всего 10 долларов. С этого дня и впредь вкладывайте все деньги, какие только сможете, на этот счет, чтобы он рос. Вы увидите, что чем больше вы вложите на этот счет, тем больше денег вы привлечете из источников, которые сейчас не можете предсказать. Вы получите премию на работе или неожиданные возвраты подоходного налога, люди вернут старые долги, вы сможете продать подержанную одежду или мебель из дома или квартиры, вы получите неожиданные финансовые подарки. Если вы положите каждый из этих подарков на свой счет финансовой независимости, то усилите магнетическую силу этого счета и начнете привлекать все больше и больше денег в свою жизнь, начиная с нуля. Как можно разбогатеть, если вариант откладывать 10% вашего дохода в настоящее время для вас невозможен? Присоединяйтесь к толпе. Большинство людей тоже не могут это сделать. Их арендная плата, коммунальные услуги, траты на транспорт, продукты питания и другие счета пожирают все заработанные деньги и даже чуть больше, если использовать кредиты и кредитные карты. Как быть в таком случае? Ответ прост. Начните откладывать 1% своего дохода и учитесь жить на остальные 99%. Если вы зарабатываете 3000 долларов в месяц, то откладываете 30 долларов в месяц или 1 доллар в день. Сможете ли вы сэкономить эту сумму, если от этого будет зависеть ваша жизнь? Что если от этого будет зависеть все ваше финансовое будущее? Дело в том, что вы найдете способ жить на 99% своего дохода, если ваше стремление к финансовой независимости будет достаточно сильным. И снова, благодаря привычке, вы научитесь жить на 99% дохода. Затем начните откладывать 2% своего дохода и живите на оставшиеся 98%. Увеличивая свою норму сбережений на 1% ежемесячно, в течение года вы будете комфортно распределять 90 или менее процентов своего дохода и окажетесь на пути к финансовой независимости. Но вы должны начать. Вам стоит принять меры, открыв свой счет финансовой свободы и начав откладывать 1% от своего дохода уже сегодня. Боль и удовольствие – Один из основных ментальных блоков, мешающий людям экономить, даже когда они знают, что должны это делать, возникает из-за раннего ограничивания себя. Когда вы были ребенком, ваши родители поощряли вас откладывать деньги, которые они давали вам на карманные расходы и отговаривали вас от расходов. Так как вы ассоциировали трату денег с конфетами и игрушками, с удовольствием и наслаждением идея сэкономить рассматривалась как лишение или даже наказание, поэтому у вас развились негативные чувства по отношению ко всей концепции сбережений. В своей работе Зигмунд Фрейд объясняет принцип удовольствия. Он сказал, что все человеческие действия — это попытка уйти от дискомфорта или боли в сторону удовольствия и наслаждения. Каждый человек, когда был ребенком, связывал трату своих денег с удовольствием и наслаждением, а экономию – с болью и дискомфортом. Во взрослом возрасте эта ментальная обусловленность преобладает и является основной причиной финансовых неудач и бедности. Ваша цель – изменить подсознательное программирование по отношению к расходам и сбережениям, Попробуйте ассоциировать сбережения с успехом и счастьем, а не с запретами и дискомфортом, тогда вы начнете воспринимать возможность экономии как источник счастья и удовлетворения. Таково мышление всех людей, которые становятся богатыми. Стратегия клина для финансового успеха. Людям часто бывает трудно даже подумать о снижении своего уровня жизни и сокращении расходов в целях экономии. Идея жить на 90 или менее процентов своего дохода почти всегда вызывает негативную реакцию. Вы можете принять это логически, но эмоционально вы не согласны с сокращениями и жертвами, которые влечет за собой экономия. Однако есть способ противостоять этой естественной негативной реакции на сбережение и накопление. Я называю его «стратегией клина». Возможно, вам будет трудно отказаться от траты денег, которые вы зарабатываете сегодня, но у вас не должно возникнуть проблем с тем, чтобы отказаться от траты денег, которых у вас вообще нет. Вот как работает стратегия Клина. С этого дня и впредь решите, что вы будете экономить 50% от каждой премии или прибавки к заработной плате, которые вы будете получать до конца своей карьеры. Почти каждый может согласиться экономить 50% денег, которые он еще не получил. Если бы я предложил вам 1 доллар в обмен на ваши 50 центов, вы бы немедленно согласились. Вы должны мысленно провернуть такую же сделку с собой. Решите заранее. С этого момента, если вы получите прибавку в размере 100 долларов или повышение заработной платы любого рода, вы должны заранее решить, что собираетесь сэкономить 50% от этой суммы и положить их на свой сберегательный счет. Приняв это решение заранее, еще до того, как вы получите деньги, вам будет гораздо легче осуществить его в жизни, когда вам все же повысят зарплату. Средний рост заработной платы и стоимости жизни в США составляет 3-4% в год. Следуя некоторым стратегиям, рассказанным в этой книге, вы узнаете, как увеличивать свой годовой доход на 10-30% ежегодно. В любом случае вы должны принять решение сохранить половину прибавки к зарплате, а затем тщательно инвестировать ее в будущее. Таким образом, если вы начнете достаточно рано и будете упорствовать достаточно долго, в ближайшие годы вы станете финансово независимым, если не миллионером. Не теряйте деньги. Как только вы начнете накапливать деньги, вам стоит следовать важному правилу «консервативно подходить к инвестированию денег». Журнал Forbes однажды спросил Марвина Дэвиса, американского миллиардера, самостоятельно заработавшего свои деньги, как он объясняет свой финансовый успех. Он сказал, что у него есть два правила инвестирования денег. Правило номер один гласило «не теряй деньги». Он сказал, когда я вижу возможность инвестировать там, где есть вероятность потерять деньги, я просто не инвестирую. Что касается правила номер два, Дэвис сказал «Когда у меня возникает искушение инвестировать, я возвращаюсь к правилу номер один – не теряй деньги». Предприниматель Уоррен Баффет, один из богатейших людей Америки, который много лет назад начинал с нуля, придерживается тех же правил инвестирования – не теряй деньги, вы должны сделать то же самое. Ключ к богатству – тщательно накапливать свои средства, а затем аккуратно их инвестировать». Одна из характерных черт миллионеров, самостоятельно заработавших свои и старые деньги, то есть наследство, в США, то, что такие ресурсы инвестируются осторожно, консервативно и осмотрительно. Не пытайтесь быстро разбогатеть или преуспеть в какой-то области. Вместо этого сосредоточьтесь на том, чтобы богатеть медленно. Если все ваши действия — это экономия 10 или более процентов своего дохода, тщательно инвестируйте их и увеличивайте на 8-10% в год. Одно это действие уже сделает вас богатым. Даже 100 долларов в месяц, вложенные под 10,5% на 40 лет, вырастут до 1,117,000 долларов в конце этого периода. «Стратегии богатых». Несколько лет назад моим бухгалтером был человек, который также занимался бухгалтерией многих других богатых мужчин и женщин. Он выяснил, что все они имели две общие черты. Во-первых, отсутствие долгов или очень малое их количество, любые деньги, которые они задолжали, были надежно подкреплены активами, приносящими доход. Независимо от того, насколько сильна экономика или насколько низки процентные ставки, они отказывались влезать в долги, если доходность денег не была существенно выше, чем их стоимость. Во-вторых, никто из них быстро не разбогател и не инвестировал в спекулятивные предприятия. На протяжении многих лет они концентрировались на увеличении своего чистого капитала на 8-10% ежегодно, год за годом, с очень небольшими колебаниями. Они не были жадными, они медленно накапливали деньги и сохраняли их, что бы ни происходило в экономике. Совет от банкира. «Однажды я присутствовал на ужине по случаю выхода на пенсию банкира, работавшего со многими миллионерами». В своей речи он рассказал о преобладающих характеристиках миллионеров, заработавших свои деньги самостоятельно. Он сказал, что работал с миллионерами из разных слоев общества, с моряками, фермерами, священнослужителями, рабочими, учителями и крановщиками. Он отметил, что они обладали одной общей чертой. Сначала копили деньги, а затем осторожно, аккуратно и разумно их инвестировали. Они с раннего возраста думали на много лет вперед и были готовы потратить годы, чтобы достичь финансовой независимости. Измените свой характер. Экономия денег развивает характер и дисциплину. Когда вы начнете откладывать средства, вы почувствуете себя хозяином своей судьбы и обретете контроль над собственной жизнью. Люди сегодня несчастны, встревожены и разочарованы, потому что у них нет накопленных средств. Как результат, они все время беспокоятся о деньгах. Они не могут сделать заказ в ресторане, не посмотрев на цену и не задумавшись о том, могут ли они себе это позволить. Наличие денег в банке меняет не только ваше отношение к себе и миру, но и влияет на язык тела. Ваше рукопожатие становится крепче, осанка выпрямляется, голос становится увереннее, и вам не страшно смотреть людям прямо в глаза. Ваша самооценка, самоуважение и личная гордость вырастают до небес. Правда о предпринимательстве. Президент Калвин Кулич однажды сказал «Дело Америки – это бизнес». Все, что вы делаете в своей финансовой жизни, так или иначе связано с бизнесом. Даже если вы инвестор в недвижимость или трейдер на фондовом рынке, вы занимаетесь определенной формой бизнеса. У вас есть продажи и доходы, прибыль и убытки, активы и обязательства, у вас есть выбор и решения, которые нужно принять, и вы сталкиваетесь с постоянно меняющейся конкуренцией и экономическими факторами. Все, что связано с деньгами, так или иначе связано с бизнесом. Некоторые статистические данные показывают, что 80% новых предприятий терпят крах в течение первых двух лет, еще 10-15% новых предприятий распускаются в течение четырех лет. Очень часто люди, начинающие бизнесмены, вкладывают все, что у них есть и все, что им одолжит их семьи, плюс 2-4 года своей жизни только для того, чтобы остаться без гроша в кармане. Основная причина, по которой люди не открывают бизнес, заключается в страхе потерпеть неудачу и потерять все свои деньги, и во многих случаях они правы. Отсутствие опыта. Однако, если вы изучите цифры более внимательно, вырисовывается иная картина. Дело в том, что большинство неопытных предпринимателей просто не знают, как осуществлять продажи, получать доходы, качественно предоставлять товары и услуги, нанимать людей и управлять быстро развивающимся бизнесом на высококонкурентном рынке. Примерно 99% предприятий, созданных людьми, не имеющими опыта ведения бизнеса, терпят крах в течение первых 2-3 лет. Вы спросите, почему такой высокий процент? Это происходит потому, что у начинающих предпринимателей есть надежды и мечты, но они не знают точно, что им нужно сделать, чтобы бизнес был успешным. У них может быть хорошая идея продукта или услуги, но они не понимают, как продавать и поставлять этот продукт или услугу так, чтобы это было рентабельно и чтобы их бизнес мог развиваться и приносить доходы. В этой главе мы обсудим некоторые ключевые факторы успешного бизнеса. Ценность опыта. Есть и хорошие новости. 90% предприятий, начатых опытными людьми, преуспевают, потому что опытные бизнесмены знают, что им нужно сделать, чтобы бизнес был успешным. Они знают, как покупать или производить товары или услуги, как их продавать и рекламировать. Они знают, как получать прибыль, вести переговоры с поставщиками и арендодателями. Они знают, как управлять своими финансами. Другими словами, у них есть необходимый опыт. Чтобы вы могли начать собственный бизнес и добиться успеха, вы тоже должны научиться этим вещам. По данным дан Bradstreet, 96% разорившихся американских компаний терпят крах из-за некомпетентности руководства. Dun Bradstreet – компания, специализирующаяся на сборе и анализе данных о бизнесе и частных компаниях. Управленческая некомпетентность означает, что люди, управляющие бизнесом, не знают, что они делают. Любой, кто когда-либо создавал или управлял бизнесом, постоянно поражается тому, сколько некомпетентных людей на всех уровнях существуют в деловом мире. Причины краха бизнеса. Существуют две основные области управленческой некомпетентности, которые приводят к краху бизнеса – плохие результаты продаж и плохое ведение бюджета. Плохие результаты продаж. Первая область некомпетентности – это отсутствие навыков или способностей в области продаж и маркетинга. Примерно 48% предприятий терпят неудачу в масштабах всей страны, потому что бизнес не продает достаточное для выживания количество своих продуктов или услуг. При снижении продаж денежный поток, который подобен крови, поступающей в мозг бизнеса, вскоре снижается до такой степени, что бизнес рушится. В более широком смысле именно поэтому люди терпят неудачу и в собственной жизни. Они не зарабатывают достаточно, чтобы покрыть все свои расходы. В конце концов, у них заканчиваются наличные и кредиты. Около полутора миллионов американцев ежегодно объявляют о банкротстве, потому что они не зарабатывают достаточно денег, чтобы оплачивать свои затраты, которые обычно выходят из-под контроля. Плохое введение бюджета. По данным Dun Брэдстрит, 46% предприятий терпят крах из-за недостаточного контроля над бюджетом. Бизнес может приносить достаточный доход от привлекательных для клиентов продуктов «фронт-энд», но одновременно может много терять на приносящих реальную прибыль продуктах «бэк-энд» и в итоге разориться. Эта причина актуальна и для личного финансового краха. Независимо от того, сколько люди зарабатывают, если они не могут контролировать бюджет, соотношение между доходами и расходами настолько выходит из равновесия, что их финансовая жизнь рушится. Продажи, получение доходов в бизнесе, контроль затрат и анализ движения денежных средств, несомненно, требуют опыта. Если вы серьезно настроены обрести финансовую независимость, вы должны обладать навыками в этих областях. Успех предприятия можно предсказать. Закон соответствия в бизнесе гласит, что результаты в вашем внешнем мире всегда будут соответствовать вашему внутреннему миру знаний, навыков и подготовки. Чтобы достичь выдающихся результатов в каком-либо деле, вы должны овладеть соответствующими навыками. Успех в бизнесе – это не вопрос удачи. Успех в бизнесе – это вопрос знаний, навыков и способности их применять. Успех в бизнесе – это вопрос опыта и интеллекта. Как неудивительно вы можете научиться всему, что вам необходимо для достижения успеха в вашем деле. Каждый преуспевающий сегодня предприниматель в свое время вообще не имел ни знаний, ни опыта в этом бизнесе. Все необходимые навыки приобретаются с помощью обучения и практики. И все, что сделал кто-то другой, сможете сделать и вы. Получите опыт на рабочем месте. Один из лучших способов построить хороший бизнес — пройти обучение на рабочем месте. Около 80% успешных деловых людей стали такими благодаря обучению и опыту, который они приобрели, работая на кого-то другого. В результате они смогли учиться почти даром. Возможно, они учились методом проб и ошибок, но их работодатель взял на себя издержки их ошибок. Уделяя пристальное внимание работе над ошибками, они смогли получить необходимый опыт и в то же время получить за это деньги. Позвольте мне повторить, 90% предприятий, начатых опытными деловыми людьми, в итоге становятся успешными. Компании, созданные людьми с более чем пятилетним опытом работы в бизнесе, имеют гораздо больше шансов на успех, чем компании любого другого типа. У них 90% показатель успеха. Если вы начинаете с малого или вообще с нуля, не отчаивайтесь. Американские миллионеры, заработавшие свой капитал самостоятельно, разорялись или почти разорялись в среднем чуть более трех раз, прежде чем они, наконец, развили навыки и опыт, необходимые для финансового прорыва. Будьте готовы к множеству взлетов и падений на пути к богатству. Это просто часть цены, которую вы должны заплатить, чтобы пробиться и быть успешным. Учитесь, пока зарабатываете деньги. Опыт — это ключ к успеху. Если вы искренне желаете построить собственный успешный бизнес, начните с работы на другого человека в той отрасли, которая вас привлекает. Будьте готовы потратить 5 лет напряженной работы, чтобы получить необходимую подготовку и опыт. Будьте готовы потратить 10 тысяч часов, чтобы освоить все тонкости. Будьте терпеливы. Не ищите коротких путей или схем быстрого обогащения. Приготовьтесь к долгой работе. Как только вы начнете работать в компании, смотрите на свою работу как на трамплин к будущему успеху. Пройдите все доступные вам тренинги, пройдите все курсы, которые вам попадутся. Отнесите брошюры с семинарами своему боссу и спросите, сможет ли он оплатить их посещение. Если ваш босс не согласится, пройдите курсы и заплатите за них сами. Независимо от того, кто выдает вам зарплату, всегда воспринимайте себя как самозанятого, потому что вы таковым и являетесь. Относитесь к компании, в которой вы работаете так, будто она принадлежит вам, потому что в некотором смысле так оно и есть. Воспринимайте себя как самозанятого. Самая большая ошибка, которую вы когда-либо можете совершить в жизни, это думать, что вы работаете на кого-то еще, кроме себя. Вы всегда работаете на себя. Вы – президент собственной корпорации персональных услуг. Чем больше вы будете вести себя как самозанятый, тем быстрее вы будете расти и тем больше узнаете. Чем больше вы будете относиться к компании, в которой работаете так, будто вам принадлежат 100% ее акций, тем быстрее вы привлечете внимание людей, способных помочь вам. Взяв на себя личную ответственность за результаты и успех своей компании, вы привлечете больше возможностей и ответственности. Вам будут больше платить и стремительнее продвигать по карьерной лестнице. Вас будут считать гораздо более ценным сотрудником, чем тех, кто просто работает с 8.00 до 17.00 и делает только то, что от них ожидают. 5 ключей к успешному бизнесу. Вы должны развить 5 навыков, чтобы преуспеть в бизнесе любого рода. Эти навыки – ключи к открытию и построению вашего собственного успешного бизнеса, и они необходимы для того, чтобы вы могли внести ценный вклад в компанию, в которой вы в настоящее время работаете. Вы можете освоить каждый из этих навыков на рабочем месте. Применяйте их, переходя с одной должности на другую или из одной компании в другую, пока развиваете свою карьеру. Спланируйте, организуйте и получите результаты. Первый требуемый навык — это умение планировать, организовывать и получать результаты. Это самый ценный и высокооплачиваемый навык в мире. Ваша способность добиваться результатов и брать на себя ответственность за результаты вашей компании — это отличительная черта человека, достигающего высоких результатов. Постоянно спрашивайте себя, «Каких результатов от меня ожидают?» Оглянитесь вокруг, посмотрите на свою компанию, какие действия больше всего влияют на ее успех. Кто самые уважаемые люди и что они делают? Продолжайте спрашивать себя, как я могу повысить свою способность достигать результатов, необходимых моей компании для успеха. Прикладывайте лишние усилия. Ключ к успеху в бизнесе, будь он ваш собственный или чей-то еще, состоит в том, чтобы делать больше, чем требуется. Помните, что лишние усилия всегда приветствуются. Вы поступаете благородно, когда делаете больше, чем то, за что вам платят. Вы привлекаете к себе внимание нужных людей и открываете для себя двери, которые остаются закрытыми для средних исполнителей. Поскольку средний сотрудник делает только то, что ему говорят, когда вы начнете прилагать больше усилий, вы сразу выделитесь. Используйте своего работодателя в своих интересах, относитесь к своей работе как к лаборатории, в которой вы можете овладеть самыми разнообразными навыками за чужой счет. Добровольно соглашайтесь на все, предложите взять на себя дополнительные обязанности, работайте дольше и тяжелее, чем обычно. Каждый опыт и каждый навык, приобретенный на работе, накапливается, делая вас более ценным и успешным в будущем. Рекламируйте и продавайте. Вам нужно овладеть способностью общаться, убеждать других и продавать свои товары и услуги. Самая важная причина успеха любого бизнеса – высокий сбыт товаров и услуг. Чем большее влияние вы можете оказать на выручку от реализации и прибыль, тем более ценным и важным вы становитесь для своей компании. На какой бы должности вы ни находились, овладеете мастерством эффективно реализовывать товары и услуги. Читайте книги на эту тему, проходите курсы и семинары у профессиональных тренеров по продажам, присоединяйтесь к международной организации Toastmasters International и научитесь эффективно выступать на публике. Toastmasters International – образовательная организация, которая занимается развитием навыков общения, публичных выступлений и лидерства. Ищите возможности для реализации товаров и услуг или для участия в этой деятельности в вашей компании. «Более полумиллиона специалистов посетили мои семинары по продажам. Многие из этих людей начинали как бухгалтеры, инженеры, сантехники, водители грузовиков и военнослужащие. Они часто говорили мне, что изначально сама идея обучения продажам была для них довольно пугающей, но в то время они не могли найти никакой другой работы. Продажам можно научиться». Однако, как только они поняли, что продажи — это такой же навык, как езда на велосипеде или набор текста на клавиатуре, их отношение к себе и своим возможностям изменилось. За несколько месяцев или пару лет, отрабатывая базовые навыки продаж, многие из них стали необычайно успешными и заработали гораздо больше денег, чем когда-либо прежде. Некоторые из них открыли собственный бизнес, и в результате многие из них стали миллионерами. «Будьте хорошим слушателем!» Вероятно, 85% вашего успеха как личного, так и делового будет определяться вашей способностью коммуницировать с другими людьми. Чем лучше вы научитесь задавать правильные вопросы и внимательно выслушивать ответы, делать презентации и убеждать людей сотрудничать с вами, тем большее влияние вы окажете на свой мир и тем более ценным станете. Выбирайте правильных людей. Чтобы преуспеть в бизнесе, вам нужна способность выбирать нужных людей и создавать эффективные команды. Умение побуждать людей к сотрудничеству и совместной работе для достижения общих целей – наиболее важный из всех навыков, который поможет вам получить повышение. Каждый генеральный директор корпорации списка Fortune 500 начинал как младший сотрудник, в подчинении которого не было ни одного человека. Научившись хорошо взаимодействовать с одним человеком, они вскоре получили помощников или собирали целые команды для решения определенных задач. Чем лучше они справлялись с командами, тем больше ответственности им давали, одновременно поднимая им зарплату. Продемонстрировав свою способность хорошо работать с одним человеком, вы вскоре станете менеджером, а затем и руководителем. На каждом этапе вашей карьеры, когда вы демонстрируете свою способность добиваться результатов с помощью других людей, вас будут продвигать по службе и давать вам в подчинение еще больше людей, чтобы вы могли достичь еще больших результатов. В конце концов, вы станете руководителем, а затем лидером в своей организации. Станьте мастером своего дела. Когда мне было 24, я устроился на работу в отдел прямых комиссионных продаж, переходя из офиса в офис днем и от дома к дому по вечерам. Я читал все, что мог найти о продажах, слушал аудиокассеты и обращался за советом ко всем, у кого было больше опыта и успехов в этой области. Менее чем за год я научился эффективно продавать. Я увеличил свой доход, удвоил его, а затем снова удвоил. Вскоре меня попросили набирать и обучать новых людей, что я и сделал, рассказав им все, чему научился. Спустя время они также успешно продавали. Этот опыт изменил мою жизнь. За два года я создал отдел продаж из 95 человек, который успешно работал в шести странах. Я прошел путь от бедности к богатству в профессиональной торговле. Я переехал из общежития в красивую мебелированную квартиру с видом на город. Я перешел от ежедневного беспокойства о деньгах к тому, чтобы никогда не носить с собой меньше тысячи долларов в 20-долларовых купюрах. Оглядываясь назад, я увидел, что мой успех был просто вопросом изучения и применения, во-первых, навыков продаж, а во-вторых, навыков создания команды. Станьте хорошим переговорщиком. Вы должны уметь вести переговоры от своего имени. Все успешные бизнесмены – хорошие переговорщики. Они знают, как просить больше, когда продают, и предлагать меньше, когда покупают. Они развили в себе способность вести переговоры и разрешать конфликты между людьми, с которыми они работают. Они научились договариваться о кредитах, сроках и условиях с банкирами и финансовыми поставщиками. Им легко обсуждать условия оплаты с поставщиками и продавцами. Они хорошо ладят с клиентами. Они без проблем находят общий язык со своими сотрудниками и могут договариваться о рабочих заданиях, обязанностях и оплате. Чтобы быть успешным в бизнесе, вы должны стать отличным переговорщиком. У вас всего одна альтернатива. Кто-то другой всегда будет вести переговоры лучше вас. К счастью, ведение переговоров — это навык, который вы приобретаете в процессе обучения и практики. Вы можете читать книги, слушать лекции, посещать семинары по ведению переговоров. Вы можете учиться у лучших в своем деле, а затем практиковаться, когда такая возможность представится. Возможно, самая важная деталь в переговорах — это умение просить, Выработаете привычку просить о том, чего вы хотите, если вам не нравится первый ответ, попросите еще раз о чем-то другом. Просите лучшие цены, просите лучшие условия, просите лучшее место на рейсе и лучший номер в отеле, просите лучшие столики в ресторанах и лучшие автомобили при аренде. Развивая привычку постоянно просить о том, чего вы хотите, вы в итоге станете отличным переговорщиком во всех сферах своей жизни. Овладеете цифрами. Понимание бухгалтерского учета, финансирование бизнеса и контроля затрат поможет вам добиться успеха в бизнесе. Удивительно, как много людей построили успешный бизнес на привлекательных товарах, продавая значительное количество своих продуктов и услуг, но затем потеряли все деньги на товарах, которые приносили реальную прибыль. Эти люди попросту не понимали цифры своего бизнеса. Как оказалось, большинство предпринимателей скорее концептуальны, чем детализированы. Они больше сосредоточены на людях, товарах и продажах, чем на финансовых отчетах. Тем не менее, финансовое управление – это базовый навык, которому вы можете научиться с помощью инструкций и практики. После того, как вы освоите бухгалтерию, можете доверить это дело компетентным специалистам, которые могли бы вести ежедневный учеты финансовую отчетность, но вы должны уметь читать их и интерпретировать самостоятельно. Вам не обязательно становиться профессиональным бухгалтером, но вы должны понимать, как читать финансовый отчет. Вы должны понимать разницу между воловой и чистой прибылью. Вы должны понимать разницу между фиксированными, переменными и полупеременными затратами. Вы должны научиться контролировать дебиторскую и кредиторскую задолженность. Прежде всего, вы должны быть в курсе движения денежных средств в вашем бизнесе. Это является определяющим фактором успеха или неудач. Работа с банками. Чтобы строить и развивать свой бизнес, вам, как правило, придется занимать деньги и создавать кредитные линии в своем банке. Банки занимаются тем, что выдают хорошие кредиты. Полнота и точность ваших финансовых прогнозов и ваших запросов на получение кредита во многом будут определять, получите вы деньги или нет. Многие предприятия фактически были вынуждены закрыться, потому что предприниматель не смог составить приемлемую заявку на получение кредита. Добейтесь успеха в бизнесе, сильно постаравшись. Итак, вот пять требований для успеха в бизнесе. Во-первых, вы должны развить способности планировать, организовывать и получать результаты. Во-вторых, вы должны овладеть навыками продажи, общения и эффективного взаимодействия с другими людьми. В-третьих, вы должны научиться подбирать нужных людей и объединять их в эффективные рабочие команды. В-четвертых, вы должны развить в себе способность вести переговоры от своего имени и для своего бизнеса. И в-пятых, вы должны освоить финансовую отчетность и научиться разбираться в ежедневном бухгалтерском учете, финансовых отчетах и финансах. Хорошая новость заключается в том, что вы можете получить эти навыки прямо на рабочем месте. Вы можете изучить их все, пока работаете в другом бизнесе. Используйте свою работу как трамплин. Чему вы не можете научиться на работе, вы можете научиться вне работы. Ваша работа может служить постоянной программой обучения предпринимательству и университетам, где вы приобретаете навыки, необходимые для того, чтобы стать богатым в дальнейшей жизни. Пока вы работаете, у вас есть четыре преимущества. Во-первых, зарплата. Во-вторых, время. В-третьих, контакты. И самое главное, вы набираетесь опыта. Используйте на работе все возможные преимущества, чтобы узнать всю необходимую информацию, прежде чем вы уйдете в самостоятельное плавание. Проведите исследования. Пока вы накапливаете знания и опыт на своей работе, начинайте собирать информацию о различных предприятиях, пока не найдете сферу, которая интересует вас больше всего. Подпишитесь на такие журналы, как Forbes, Fortune, Business Week, Entrepreneur и The Wall Street Journal. Каждый день читайте деловой раздел местной газеты от корки до корки, погрузитесь в мир бизнеса. Иногда одна единственная идея, одно озарение, одна статья, которую вы где-то прочитали, откроет вам глаза на возможность, способную изменить направление вашей жизни. Как только вы выбрали понравившуюся область, первое, что вы делаете, это изучаете каждую ее деталь. Исследуйте, прежде чем инвестировать, не вкладывайте свое время или деньги в бизнес, о котором ничего не знаете. Алекс Маккензи, специалист по тайм-менеджменту, однажды сказал, «В основе каждой неудачи лежат ошибочные предположения». Американский публицист и экономист Питер Друкер сказал, «Бездумные действия – причина каждой неудачи. В обоих случаях непроверенные предположения и неполная информация могут привести к фатальным для бизнеса ошибкам». Практикуйте правило «90 к 10». Часто первые 10% времени, потраченных на изучение каждой детали бизнеса, сэкономят вам 90% времени и денег, которые вы могли бы инвестировать или потерять позже. Потратьте время, чтобы точно знать, как продукт или услуга изменят жизнь клиента. Поймите, как их разрабатывать, производить, продавать, доставлять и оплачивать. Разберитесь в экономике, а также в рентабельности бизнеса. Особенно потратьте время, чтобы полностью понять целевую аудиторию вашего товара или услуги. Почему они покупают? Какую ценность они ищут? Как конкретно этот продукт или эта услуга улучшает их жизнь или работу? Узнайте, кто ваши конкуренты и проанализируйте их продукты или услуги. Что покупают клиенты сегодня? Зачем им переключаться со своих нынешних поставщиков на вас и покупать что-то другое? Изучите успешные компании. Когда вы подумываете о том, чтобы заняться бизнесом, найдите время, чтобы изучить компании, которые уже работают в этом бизнесе. Почему они популярны? Почему они проваливаются? Что они делают правильно? Что они делают не так? В каждой отрасли 20% компаний получают 80% прибыли. Выясните, что это за компании и точно определите, почему именно они успешны. Как только вы определили, почему одни компании преуспевают, а другие терпят неудачу, проведите полный анализ, проанализируйте причины успеха, проанализируйте причины неудач, каким образом вы могли бы улучшить свой продукт, услугу или бизнес, как вы могли бы сделать свой товар или услугу настолько привлекательными для ваших клиентов, чтобы они предпочли покупать у вас, а не у кого-то другого. Есть поговорка, что все, что вам нужно сделать, это улучшить существующий продукт или услугу на 10%, и вы сможете начать новый бизнес. Все, что вам нужно, быть на 10% непохожим или превосходящим, чтобы начать свой путь к успеху и финансовой свободе. 5 правил предпринимательства. Предпринимательство – это искусство находить выгодное решение проблем. Каждый успешный предприниматель, каждый успешный бизнесмен был человеком, который смог найти проблему и придумать решение для нее раньше, чем это сделал кто-то другой. Вот пять правил успеха. Найдите потребность и удовлетворите ее. Человеческие потребности и желания безграничны, поэтому возможности для предпринимательства и финансового успеха тоже безграничны. «Единственное ограничение на доступные вам возможности для бизнеса – это ограничения, которые вы накладываете на собственное воображение». Американский бизнесмен Рос Перо был лучшим продавцом в IBM. Многие его клиенты жаловались, что им нужна помощь в обработке огромных объемов данных, хранящихся на их компьютерах IBM. Рос Перо обратился к своему начальству и предложил им, помимо продажи больших серверов, заняться бизнесом по обработке данных, Они отвергли и его, и его идею. Его начальство сказало, что они не заинтересованы в диверсификации, расширении ассортимента выпускаемой продукции, компьютерного бизнеса. Он уволился и начал работать на себя. Получив суду в размере одной долларов со своей матери, Рос Перо предложил нескольким своим клиентам из IBM решить все их задачи по обработке данных. Условия были простыми. Он предоставляет свои услуги за меньшую стоимость, чем клиенты платят компании, и разделяет любую дополнительную экономию 50 на 50. Наконец, один из клиентов Росса согласился на его предложение и предоставил деньги, необходимые для создания первой системы обработки данных. И система сработала. Росс Перро основал компанию Electronic Data Processing, позже EDP Industries, обрабатывающие данные для компаний по всей стране. Позднее он продал EDP General Motors за почти 3 миллиарда долларов, став одним из богатейших людей в мире. Он нашел потребность и удовлетворил ее. Найдите проблему и решите ее. Везде, где существует широко распространенная нерешенная проблема с клиентами, у вас есть возможность построить успешный бизнес. Когда-то давно, до появления копировальных аппаратов, единственным способом напечатать несколько копий письма была копировальная бумага, помещенная между листами. Но из-за одной ошибки машинистке приходилось проверять каждый лист и повсеместно исправлять опечатку. Это было очень неудобно и отнимало много времени. Затем секретарша по имени Бэтклэр Макмюррей, работающая в небольшой компании в Миннеаполисе, начала смешивать муку с лаком для ногтей, чтобы исправить ошибки, которые она допускала при наборе текста. Ее друзья в том же офисе вскоре спросили, не может ли она приготовить для них немного этой жидкости. Чтобы приготовить все заказы, она начала смешивать маленькие бутылочки с мукой и лаком для ногтей на своем кухонном столе. Затем люди из других офисов начали просить об этом. Спрос стал настолько велик, что в конце концов она уволилась и начала заниматься производством того, что она называла жидкой бумагой. Со временем была основана компания с одноименным названием, которая ежегодно выпускала уже около миллиона пузырьков с корректирующей жидкостью. Дело было настолько успешным, что через 4 года фабрики по выпуску жидкой бумаги появились в Канаде и Бельгии. В конце 70-х годов Бет продала свою компанию фирме Gillette за 47 миллионов долларов. Безграничные возможности. Проблемы есть везде. Ваша задача найти одну из них и решить ее лучше, чем она решалась в прошлом. Придумайте способ предоставить продукт или услугу лучше, дешевле, быстрее или проще. Используйте свое воображение. Несколько лет назад человек по имени Кэммонс Уилсон с семьей проводил отпуск, разъезжая по стране. Он не был удовлетворен качеством придорожных мотелей, в которых им приходилось останавливаться во время путешествия. Вскоре он объединил все свои сбережения, а также сбережения своих друзей и семьи и открыл первый отель Holiday Inn. Его ждал мгновенный успех. Сегодня Holiday Inn является одной из крупнейших гостиничных сетей в мире, а Кэммонс Уилсон вышел на пенсию очень богатым человеком. «Сконцентрируйтесь на покупателях. Ключ к успеху в бизнесе – концентрация на клиенте». Станьте одержимы своим клиентом и все время думайте о нем. Зациклитесь на его желаниях, потребностях, проблемах и требованиях. Подумайте, за что ваш клиент готов заплатить. Представьте, что вы работаете на своего клиента. Одержимость обслуживанием клиентов – ключ к предпринимательскому успеху в любой отрасли. Даже Сэм Уолтон, основатель магазинов Walmart и один из богатейших людей в мире, сказал, «Есть только один босс – клиент». Он может уволить любого в компании, от президента до рядового сотрудника, просто потратив свои деньги в другом месте. Начните свой путь к успеху. Как только вы определились с проблемой, для начала вместо денег инвестируйте в бизнес время, талант и энергию. Большинство людей в США разбогатели с помощью идеи продажи личных услуг. У большинства из них не было денег, ресурсов или поддержки. Эти люди начали с идеи, а затем вложили всю душу в производство продукта или услуги, которые купил бы кто-то другой. Это называется капитал пота. Вместо того, чтобы вкладывать деньги в открытие своего бизнеса, инвестируйте свой пот. Выложитесь по полной, чтобы начать. Если у вас мало или совсем нет денег, ищите способы купить что-то по низкой цене и продайте по более высокой. Таким образом, вы генерируете положительный денежный поток и создаете основы для успеха бизнеса. Большинство богатых мужчин и женщин страны начинали именно так. Прежде чем бежать, сначала начните идти. Чтобы добиться успеха в крупном бизнесе, вам необходимо добиться успеха в малом бизнесе. Прежде чем продать много товаров по высокой цене, вы должны продать несколько товаров по низкой цене. Моей первой коммерческой затеей стала продажа мыла по 50 центов за упаковку. Я ходил от дома к дому. Вторым деловым предприятием была продажа подписки на газеты по цене 1,75 доллара в неделю. Третьим продажа двухдолларовых купонов на скидку на рождественские елки на ближайшей площадке. «Я пришел к большому успеху, когда начал подстригать газоны по соседству за 2,5 доллара с лужайки. Большие деревья вырастают из маленьких семян. Вы можете начать свой путь к успеху в бизнесе, занимаясь подработкой, поскольку ваши результаты будут полностью зависеть от способности продавать товары и услуги, чем раньше вы научитесь это делать, тем лучше вы будете работать и тем быстрее добьетесь успехов». Некоторые люди начинают свою деловую карьеру, покупая товары в течение недели и продавая их по выходным на блошиных рынках и ярмарках. Другие первым делом с утра отправляются на гаражные распродажи на пикапе, забирают все лучшие товары по самым низким ценам, а затем раз в месяц проводят собственные гаражные распродажи, где распродают все, что они собрали по более высоким ценам. В результате они учатся покупать и продавать, они практикуют переговорные навыки и умение находить компромисс Они развивают интуицию и насмотренность, выбирая товары, которые будут быстро продаваться по более высоким ценам. Готовьтесь заплатить цену. Единственный способ одержать победу – это пытаться. Единственный способ добиться успеха – потерпеть неудачу и вынести из нее что-то полезное. Единственный способ научиться быть успешным в бизнесе – это практиковаться, практиковаться и еще раз практиковаться. Если вы не готовы практиковаться и платить за это, вы никогда не наберетесь опыта, необходимого для успеха. Если вы не готовы потратить время на изучение базовых навыков ведения бизнеса, у вас не будет ни единого шанса против того, кто готов на это пойти. Вероятно, 95% американских рабочих могли бы построить собственный бизнес, если бы просто научились этому, а затем испытали свои знания в деле. Рентабельный бизнес основан на ряде формул, комбинаций и рецептов, каждый из которых можно изучить. В США насчитывается более 23 миллионов предприятий и каждый год открывается миллион новых. Здесь вы можете начать свой бизнес быстрее, проще и с меньшими затратами, чем возможно в любой другой стране. Каждый способен на это. Возможности сетевого маркетинга. Многоуровневый или сетевой маркетинг – отличная возможность получать дополнительный доход. Миллионы людей во всем мире пользуются возможностями, которые предлагает многоуровневый маркетинг. Они используют основы бизнеса сетевого маркетинга для обучения жизненно важным деловым навыкам при низких затратах. В свое время люди и оклеветали, и неправильно поняли сетевой маркетинг. Как и любой бизнес, сетевой маркетинг обладает и хорошими, и плохими возможностями, но если говорить о самой бизнес-модели, то она тестировалась на протяжении более 50 лет и была успешно доказана во всем мире. Она работает у всех, кто готов инвестировать необходимый для любого бизнеса капитал. Альтернативная форма распространения. Проще говоря, сетевой маркетинг — это форма распространения, такая же, как розничная торговля, оптовая торговля, каталоги, прямые продажи, телемаркетинг и интернет-продажи. Сетевой маркетинг — это способ доставки продукта или услуги от производителя или отправителя к конечному потребителю. Наценка от производителя к розничному продавцу распределяется между различными участниками канала сетевого маркетинга. Например, если розничная цена продукта составляет 10 долларов, а производство обходится в 2,5 доллара, существует разница в 7,5 доллара, которая будет использована для маркетинга, продаж, рекламы, распространения, продвижения, упаковки и доставки. В сетевом маркетинге эта разница между производственными затратами и розничной ценой распределяется между дистрибьюторами в цепочке продаж. Когда вы начинаете заниматься сетевым маркетингом, вы зарабатываете 25-35% от розничной цены в качестве комиссионных за продажу продукта. Если ваш объем продаж растет или вы нанимаете дистрибьюторов, которые достигают определенного уровня объема продаж, ваша комиссия растет до 40-50% и выше. Вы получаете процент от продаж подписанных под вами людей, объем которых еще недостаточно высок, чтобы они могли претендовать на более высокие комиссионные, которые вы зарабатываете. Все выигрывают, никто не проигрывает. Начните с малого, медленно растите. В сетевом маркетинге вы получаете возможность начать с малого, вложив несколько долларов за набор образцов. Затем вы принимаете заказы от своих друзей и соседей, выкупаете продукт у дистрибьютора и доставляете его. В ходе этого процесса вы овладеваете деловыми навыками продаж, организации, проведения презентаций, бухгалтерского учета, создания команды, ведения переговоров, убеждения и общения. Вероятно, 85% необходимых для успешного бизнеса знаний вы можете получить, управляя успешным многоуровневым сетевым бизнесом. Многие люди считают, что они слишком хороши, чтобы покупать и продавать небольшие товары окружающим их людям. Эти люди всегда поражаются, когда узнают, что врачи, юристы, инженеры, архитекторы и другие профессионалы занимаются сетевым маркетингом, чтобы иметь дополнительный источник дохода для себя и своей семьи. Что бы ни потребовалось, что отличает миллионеров, заработавших свой капитал самостоятельно, так это то, что они пойдут на все, чтобы подняться. Они всегда готовы заниматься собачьей работой. Они не против оказывать скромные услуги своим клиентам, особенно в самом начале. Они легко погружаются в работу, засучив рукава. Они готовы звонить по торговым вопросам, упаковывать коробки, лично доставлять товары, заниматься бюджетом и бухгалтерским учетом, вне зависимости от того, большой это бизнес или малый. Люди, которые в итоге становятся финансово успешными, никогда не считают себя слишком хорошими для какой-либо конкретной работы. Они осознают, что за каждый успех приходится платить определенную цену, и чем скорее они ее заплатят, тем скорее смогут достичь желаемой независимости. Между тем люди, которые думают, что они слишком хороши, чтобы начинать с самого низа, это те, кто никогда не добьется успеха и в конце концов выйдет на пенсию бедным. Они остаются внизу. Восемь качеств хорошего бизнеса. Если вы рассматриваете возможность многоуровневого маркетинга, то вам следует обратить внимание на 8 ключевых факторов, прежде чем делать выбор. Некоторые из моих лучших друзей сегодня – миллионеры сетевого маркетинга. Когда они начинали, они проводили много месяцев, путешествуя по всей стране, исследуя возможности своей отрасли. Они встречались с ключевыми людьми, тщательно тестировали продукты, проверяли рекомендации и запрашивали мнение своих друзей и консультантов. Когда каждый из них, наконец, нашел подходящую компанию, они взяли на себя полную ответственность за успех бизнеса. За несколько лет они построили национальные и международные дистрибьюторские сети, которые ежемесячно проводили продажи на многие миллионы долларов. Далее я пишу то, на что нужно обратить внимание при выборе сетевой компании. Продукты хорошего качества и с хорошей репутацией. Ищите компанию, у которой есть качественные продукты с хорошей репутацией. Никогда не тратьте свое время на попытки продать низкосортный товар. Ни один успешный бизнес не может быть построен на среднем или посредственном продукте. Выберите продукт или услугу, которые равны или лучше любого другого аналогичного продукта, доступного на рынке по той же цене. Каждый продукт, чтобы добиться успеха, должен иметь то, что называется уникальным торговым предложением – УТП. Он должен обладать какими-то особыми характеристиками, которые явно превосходят все, что уже доступно в той же категории. Если рассматриваемый продукт или услуга не имеют явных преимуществ в чем-то важном, они никогда не будут успешными в долгосрочной перспективе. Нормальные, но конкурентно цены. Во-вторых, ищите компанию, у которой справедливые цены, выгодно отличающиеся от конкурентов. Никто не собирается платить больше за ваш продукт или услугу, если они могут получить то же самое или похожее где-то в другом месте по более низкой цене. Очень важно, чтобы вы тщательно сравнивали цены. К сожалению, существуют сотни компаний, пытающихся продавать некачественную продукцию по неоправданно высоким ценам. Есть люди, считающие, что качество продукции не имеет значения. Они убеждены, возможности для бизнеса – это все, что волнует людей. Но в итоге именно клиент на рынке будет определять успех или неудачу любого бизнеса, и этот клиент очень чувствителен к сумме, которую вы просите, по сравнению с другими. Гарантированный возврат. В-третьих, каждая хорошая компания сетевого маркетинга предлагает стопроцентную, безусловную гарантию возврата денег. Это означает, что компания настолько уверена в качестве продукта и уровне удовлетворенности клиентов, что готова выкупить его обратно без каких-либо вопросов. Компания предоставляет стопроцентную гарантию возврата средств за все, что она продает. Это один из важнейших принципов успеха бизнеса в многоуровневом маркетинге или в любой другой области. Лучшие компании сетевого маркетинга предлагают так называемую гарантию пустого контейнера. Это означает, что вы, как клиент, можете приобрести продукт и полностью использовать его содержимое. Если вы по какой-либо причине не удовлетворены, компания вернет вам 100% стоимости пустого контейнера в течение года с даты покупки. На современном высококонкурентном сетевом рынке трудно что-либо продать, если это не включает в себя такой тип гарантии. Отсутствие потребностей в больших запасах. В-четвертых, лучшие компании сетевого маркетинга сегодня имеют небольшие или нулевые требования к запасам. Это означает, что вы сможете начать бизнес с очень небольшими вложениями, часто не превышающими 100 долларов. Долгие годы на рынке существовали сетевые маркетинговые компании, занимающиеся отраслевой практикой под названием «загрузка гаража». Они предлагали огромные скидки и, следовательно, высокую потенциальную прибыль новым дистрибьюторам, которые покупали большие партии их продукции непосредственно до начала продаж. Эти покупки не имели гарантии, не подлежали возврату. Многие амбициозные молодые предприниматели в итоге получали гараж, полный продуктов, которые они не могли продать ни по какой цене. Хорошая компания сетевого маркетинга сосредоточена исключительно на розничных продажах конечному потребителю продукта. Они не поощряют и часто не позволяют людям покупать больше товаров, чем они уже продали в розницу. Они не делают скидки за покупку большого количества продукции до фактической продажи. Вам следует искать подобную политику среди всевозможных компаний сетевого маркетинга. Быстрая доставка. В-пятых, хорошая компания обеспечивает быструю доставку продукции по вашим заказам и эффективную внутреннюю бухгалтерию. Вы можете принимать заказы на продукцию по пробникам, и компания доставит свою продукцию вам или напрямую вашим клиентам в течение 48 часов. Кроме того, компания будет отслеживать продажи, комиссионные и возвраты и предоставлять вам точные финансовые отчеты ежемесячно. Все больше и больше многоуровневых маркетинговых компаний предоставляют автоматическую доставку, что означает, что вы или ваш клиент автоматически получаете определенное количество продукции каждый месяц, а счет за нее приходит на кредитную карту. Это происходит по вашему желанию и значительно сокращает бумажную работу и административную деятельность. Возможность корпоративного обучения В-шестых, ищите компанию, предоставляющую обучение всем аспектам бизнеса, ту, что будет регулярно проводить для вас семинары по продажам и знанию продукта. Также общайтесь с коллегами из верхних уровней, они дадут вам мотивацию и возможности для личного и делового развития. Многие люди, начавшие свою карьеру в компаниях, занимающихся сетевым маркетингом, добились большого успеха в собственном бизнесе благодаря полученному обучению. Лучшие компании сетевого маркетинга имеют лучшие системы обучения. Полученные знания и навыки, необходимые для ведения бизнеса, основная причина успеха в сетевом маркетинге. Неудача – результат отсутствия необходимых навыков. Если понравившаяся вам компания не предоставляет обучение, то поищите компанию, которая это делает. Честность и целостность на всех уровнях. В-седьмых, ищите честность и целостность на всех уровнях компании. Удостоверьтесь, что материнская фирма имеет безупречную репутацию на рынке. Убедитесь, что это компания, которую вы можете с гордостью представлять и рассказывать о ней своим друзьям. Вы не должны искать оправдания для своей компании. Проверьте отзывы о фирме точно так же, как вы проверили бы рекомендации на нового сотрудника для вашего бизнеса. Зайдите в интернет и свяжитесь с людьми, которые работали в компании в прошлом. Исследуйте прежде, чем вкладывать свое время и деньги. Есть люди, основывающие одну компанию сетевого маркетинга за другой. Они набирают неопытных людей, дают им ложные обещания, захламляют их гаражи, а затем переходят к следующей идее. У всех этих компаний есть одна общая черта. Они обещают быстрый и простой способ заработать много денег за короткое время. Не верьте им. Продавайте потребительские товары. Восьмое требование очень важно. Продукты, которые вы продаете в своем бизнесе сетевого маркетинга, должны быть потребительскими, чтобы были повторные заказы и постоянный спрос. Вы должны продавать продукты, которыми люди пользуются на регулярной основе. Витамины, товары для ухода за домом или косметические средства, которые клиенты заказывали бы вновь и вновь, месяц за месяцем, если им понравится этот продукт. Как только вы получите довольного постоянного клиента, вы сможете удерживать его долгие годы. На протяжении многих лет я работал и использовал продукты многих компаний сетевого маркетинга. Некоторые из них были просто великолепны. Почти всегда лучшие компании получают высокие оценки по восьми только что рассмотренным факторам. С ними приятно работать, и они могут предоставить вам возможность начать с нуля, развить деловые навыки, получить доход и двигаться к финансовой независимости. Деньги в вашем почтовом ящике. Вы можете начать бизнес отправки заказов по почте, имея небольшие деньги и опыт. Вы можете работать из дома с ограниченными инвестициями и низким риском. На эту тему написано несколько книг. Эти книги покажут вам, как начать свой бизнес, как приобретать товары оптом и продавать их, как и где писать объявления, которые принесут вам продажи. Не так давно женщина, которой было сложно заработать достаточно денег, чтобы прокормить свою семью, начала разрабатывать различные способы приготовления гамбургеров на обед и ужин. Кто-то сказал ей, что эти рецепты уникальны и отличаются друг от друга, и что она должна собрать их в буклет. Результатом этого стала брошюра под названием «101 способ подачи гамбургера». Впоследствии она продала десятки тысяч экземпляров этой брошюры, разместив небольшие объявления в газетах по всей стране. Все больше и больше американцев сегодня покупают вещи, не выходя из дома, через статьи и объявления в журналах, газетах и других изданиях, или через каталоги, отправленные по почте прямо на дом. Заказ по почте — это то, чем вы довольно легко можете заниматься без больших вложений. Но вы все равно должны изучить каждую деталь бизнеса, прежде чем начать и тщательно протестировать каждую идею в небольшом масштабе, прежде чем вкладывать в нее деньги. «Окунитесь в интернет». В 1999 году сооснователь и президент Intel Эндрю Гроуф заявил, «Через 5 лет интернет-бизнеса не будет». Это заявление встретили с удивлением и потрясением. В то время интернет-компании становились доступными и оценивались в миллиарды долларов, и люди предсказывали, мир изменился и уже не будет прежним». Но Эндрю Гроуф имел в виду другое. Далее он пояснил, что через 5 лет компании будут иметь интернет-адреса клиентов так же, как они сейчас имеют телефонные номера и почтовые адреса, но многие интернет-компании уйдут из бизнеса, поскольку не смогут больше конкурировать, и его предсказание сбылось. Это под силу всякому. Сегодня любой маломальски значимый бизнес, включая индивидуальные предприятия ИП и фирмы, управляемые из-за кухонного стола, имеют свой интернет-сайт. К счастью, сегодня гении настолько развили интернет, что им может пользоваться даже слабоумный. Сейчас любой может за пару долларов открыть собственный онлайн-бизнес и продавать товары по всему миру, и вы в том числе. Существует множество курсов и комплектов, которые вы можете приобрести по низкой цене, чтобы открыть свой интернет-бизнес. Крупные компании, такие как Yahoo и America Online, AOL предоставят вам все необходимое для открытия интернет-магазина. Вы можете налаживать связи с другими интернет-компаниями в обмен на потенциальных клиентов и покупателей. Вы можете давать объявления и рекламу, которые увидят сотни, если не тысячи людей. За небольшие деньги вы имеете возможность создать бизнес, ограниченный лишь собственным воображением. Как и в любом бизнесе, вы обязаны тщательно все изучить и проверить. Читайте книги, посещайте курсы и собирайте информацию в интернете. Начните с одного продукта, на который, по вашему мнению, существует широкий спрос, и сосредоточьтесь на том, чтобы продать как можно больше этого товара и как можно большему числу людей. Набравшись опыта в продаже одного продукта, вы можете расширить предлагаемый ассортимент. Если вы все сделаете правильно, то вскоре ваш бизнес сможет приносить вам тысячи долларов ежемесячно. Создание интернет-бизнеса. Когда я начал свой бизнес в области выступлений обучения и консалтинга в 1981 году, интернета еще не было. Для создания бизнеса мы использовали прямую почтовую рассылку, прямые продажи и телемаркетинг. Другого выхода не было. В 1995 году, когда интернет начал расти и расширяться, мы создали наш первый интернет-сайт. Это был простой сайт с кратким описанием аудио и видеопрограмм, которые были у нас в наличии. Им управляла сторонняя компания, которой мы платили комиссию со всех наших продаж. Мы настроили сайт для карт MasterCard, Visa, American Express и Discover, а также предусмотрели меры безопасности для защиты от потери или кражи. В следующие пять лет наши продажи выросли до нескольких тысяч долларов в месяц. Пока объем продаж рос, мы поняли, что нам не хватает всех доступных преимуществ, поэтому мы вложили еще 60 тысяч долларов в полную переработку и модернизацию нашего сайта. Это привело к немедленному увеличению продаж до нескольких сотен долларов в день. Стисните зубы! Наконец, мы решили стиснуть зубы и создать интернет-бизнес мирового класса. После ряда неудачных попыток мы нашли команду компетентных разработчиков. Они полностью переделали наш сайт, увеличив ассортимент предлагаемых товаров до 100 наименований. Кроме того, нас связали с более чем 600 другими компаниями, которые предлагали наши продукты на своих сайтах в обмен на процент с продаж. Сегодня наш интернет-бизнес приносит более 1 миллиона долларов в год. Он с лихвой купил все, что мы вложили, и каждый месяц приносит весьма солидный доход. Иногда мы шутим между собой, что зарабатываем больше денег, чем Amazon, потому что мы получаем чистую прибыль каждый месяц, в то время как Amazon продолжает терять деньги. Суть в том, что если тысячи и даже миллионы людей, ничего фактически не знающие об интернете, могут с помощью обучения и практики начать строить прибыльный интернет-бизнес, это ли не доказательство того, что вы тоже сможете? Большинство предприятий, успешных сегодня, еще пару лет назад не существовало. О многих популярных продуктах и услугах, продающихся сегодня, несколько лет назад никто не слышал. Множество людей разбогатеют на бизнесе, которого сегодня пока еще нет. Они будут продавать несуществующие сейчас продукты и услуги, и сотрудничать они будут с клиентом и рынком, которых пока еще нет. Это означает, что ваши возможности повсеместны и безграничны. Начните с малого. Если ваша цель разбогатеть до пенсии, важно иметь долгосрочную перспективу во всем, что вы делаете. Это означает, что вы можете позволить себе инвестировать несколько недель или месяцев в начале своей деловой жизни, чтобы получить необходимые знания и опыт. Как сказал римский император Август, торопись медленно. Одна из лучших стратегий успеха для вас – пойти работать неполный рабочий день в интересующий вас бизнес. Многие обеспеченные люди начинали с того, что фактически бесплатно шли работать в сферы, которые, по их мнению, имели большой потенциал. Проработав за идею, они привлекли к себе внимание людей из этого бизнеса. Качественно выполняя свою работу, они стали настолько ценными, что в итоге их устроили в штат и поставили на руководящие должности. Обменяйте время на опыт. Когда вы начнете работать, у вас будет много времени, но мало денег. Потом, если вам повезет, у вас будет много денег и меньше времени. В этом процессе роста самое разумное, что вы можете сделать – потратить свободное время на то, чтобы научиться зарабатывать такие деньги, которые вы хотите зарабатывать в будущем. Работая в компании, в интересующей вас области, вы узнаете, как работает бизнес изнутри. Вы получаете ценный опыт и решаете, подходит ли вам эта отрасль и стоит ли посвящать ей свою жизнь. Даже если у вас сейчас есть постоянная работа, вы можете посвящать неполный рабочий день, вечер или выходные дни изучению другой области. Вы можете добровольно работать в праздничные дни и отпуска. Но если вы решительно настроены на финансовый успех, то других вариантов получения опыта просто нет. Вам придется тратить время. Помните, что основная причина неудач в бизнесе – некомпетентность руководства. Это значит, что ответственные люди принимают неправильные решения и делают неправильные инвестиции. Они совершают дорогостоящие ошибки, которые часто невозможно возместить. Не позволяйте этому случиться с вами. Потратьте время и изучите все, что сможете найти. Будьте терпеливы. Время, вложенное в бизнес до его непосредственного запуска, окупится снова и снова в ближайшие месяцы и годы. Семь шагов к успеху в бизнесе. Существует 7 действий, которые вы можете предпринять, занимаясь другой работой. Они гарантируют максимальную рентабельность бизнеса с наименьшими усилиями и потерями. Любая попытка сократить путь или пренебречь этими семью шагами может стоить вам гораздо дороже, чем вы можете себе представить. Шаг первый. Установите конкретные финансовые цели. Поставьте перед собой конкретную финансовую цель, а затем представьте, будто достигли ее. Раз за разом воспроизводите реалистичную картинку своей цели в голове, снова и снова. Чем яснее, чаще, интенсивнее и продолжительнее вы визуализируете свою цель, тем быстрее вы привлечете в свою жизнь необходимые ресурсы. Шаг второй. Предложите продукт лучше, чем у других. Ищите потребность или проблему, которую вы можете решить с помощью продукта или услуги высокого качества по хорошей цене. Все успешные предприятия основаны на продуктах или услугах в чем-то превосходящих конкурентов. Не тратьте даже минуту своего времени на производство или продвижение продукта или услуги, ничем не отличающихся от того, что уже есть на рынке. Шаг третий. Начните с малого и постепенно растите. Медленно и верно изучите интересующий вас бизнес, проявите терпение, инвестируйте свое время, а не деньги. Лучший способ построения фундамента бизнеса – работа с помощью бутстрепинга, метода самоподдержки без воздействия извне с использованием внутренних ресурсов. Этот подход заставляет вас начинать с небольших денег и развивать свой бизнес за счет получаемой прибыли, а не за счет внешнего финансирования. Многие люди, планирующие начать бизнес, сразу же начинают искать того, кто одолжит им денег. Дело в том, что большинство предпринимателей вкладывают в дело деньги из любви. Это средства, которые вы получаете от семьи или друзей за то, что они любят вас. Такие деньги трудно получить и легко потерять. Гораздо лучше, если вы будете вкладывать в бизнес свою прибыль. Шаг четвертый. Протестируйте, прежде чем инвестировать. Потратьте время на проверку каждого большого шага, прежде чем сделать крупную ставку. Три правила успеха в маркетинге и продаже таковы. Тест, тест, тест. Нетерпение – одна из причин, по которой предприниматели терпят неудачу. У них появляется хорошая идея, а затем они погружаются в бизнес, ничего не изучив. Лучше двигаться вперед медленно и осторожно, шаг за шагом, учитывайте ошибки и вносите изменения в свой курс. Дело в том, что 99% новых идей в бизнесе не работают, по крайней мере, в их первоначальном виде. Обычно 9 из 10 вещей, которые вы пробуете в бизнесе, не оправдывают ожиданий. Гораздо лучше делать небольшие ставки и учиться на каждый из них, а не ставить все на одну замечательную идею, которая оказывается неудачной. Шаг пятый. Развивайтесь с помощью собственной прибыли. Расширяйте свой бизнес только на основе ваших успехов за счет прибыли от предпринимательской деятельности, а не за счет займов. Проведя множество исследований, бизнес-аналитики обнаружили, что начинать лучше с ограниченной суммы денег. Когда ресурсы ограничены, вы вынуждены подключать свое воображение, творческий потенциал и энергию для получения продаж и прибыли. У вас нет такой роскоши, как большой банковский счет, который позволил бы вам принимать затратные решения или использовать дорогостоящую рекламу. Во время интернет-бума тысячи компаний смогли привлечь миллионы долларов венчурного капитала на основе идеи. Неопытные бизнесмены, еще не создавшие продукт или услугу, которые бы продавались и приносили прибыль, внезапно получили огромные суммы денег. Почти каждый из них немного сошел с ума от такого количества денег. Они строили дорогие офисы, покупали корпоративные самолеты, лимузины и огромные дома с дорогой мебелью. Они швырялись деньгами, как пьяные матросы. В мгновение ока у них закончились деньги, и свободного капитала не осталось. Около 95% этих интернет-компаний впоследствии обанкротились и потеряли все, что вложили. Но когда вы шагаете медленно, вы осознаете, что продавать и получать прибыль не так просто, как кажется. В результате вы цените каждый заработанный доллар. Вы откладываете или оттягиваете все возможные расходы. Вы задумываетесь о прибыли и убытках. Вы проверяете банковский счет каждый день. Вы становитесь скупым в бизнесе с самого начала и развиваете отношение к деньгам, гарантирующее богатство еще до выхода на пенсию. Шаг шестой. Внимательно выбирайте людей. Успех бизнеса на 95% зависит от отбора. Будьте предельно внимательны при выборе бизнес-партнеров. Самые большие ошибки, которые вы когда-либо совершите, будут заключаться в неправильном выборе партнеров и сотрудников, поэтому не торопитесь. Люди – ценнейший ресурс. Каждая крупная сделка и удачная стратегия – это результат деятельности хороших людей на ключевых должностях. Более того, весь успех бизнеса зависит от наличия компетентных людей. Одного некомпетентного человека на руководящей должности будет достаточно, чтобы погубить все предприятие. Не допускайте такого поворота событий. Есть даже правило «нанимайте медленно, а увольняйте быстро». Если вы понимаете, что допустили ошибку, что у человека что-то не получается, разберитесь с ситуацией быстро и эффективно. Не держите некомпетентных людей на важных должностях. Это демотивирует весь коллектив и на самом деле может привести к краху бизнеса. Мой друг, бизнесмен Харви МакКей, рассказывал, как он потратил 6 месяцев, пытаясь найти нового продавца. Он собеседовал 35 кандидатов на эту работу и в итоге никого не нанял. Позже он сказал, что лучше оставить должность вакантной, чем нанять не того человека и потом уволить его. Это хороший совет. Шаг седьмой. Используйте финансовые рычаги. По возможности используйте финансовые рычаги. Финансовые рычаги – это бизнес-займы и кредитные линии от банка, основанные на денежном потоке, размер которых зависит от денежного оборота в вашем успешном бизнесе. Денежный поток – ключ к успеху любого бизнеса. Если у вас есть положительный денежный поток, если вы получаете прибыль от своей ежедневной, еженедельной и ежемесячной предпринимательской деятельности, вам открыты практически все двери делового мира. Когда у вас будет положительная история денежного потока, банки легко предоставят вам необходимые суммы, чтобы вы могли воспользоваться дополнительными возможностями. Ваша бизнес-цель – обеспечить непрерывный положительный денежный поток, а затем создать резерв на случай колебаний объема продаж. В таком случае банки одолжат вам необходимые деньги, потому что будут уверены, что вы сможете погасить долг. Будьте ориентированы на действия. Многие бизнесмены добиваются больших успехов в совершенно неожиданных для них областях. Они начинают бизнес, а затем выясняется, что он не так прибылен, как они ожидали. Но поскольку они остаются гибкими и меняют направление, используя свой опыт и импульс, они часто преуспевают в совершенно другой области. Самое главное — начать действовать. Просто двигайтесь вперед, пусть даже маленькими шажками. Практически обо всех областях деятельности есть информация, так что вы можете узнать достаточно, чтобы стать успешным. Но необходимы непрерывные действия. Учиться и развиваться по ходу дела можно, останавливаться нельзя. Рискуйте. Автор книги «Успех» Орисон Суэтмарден однажды написала «Первая часть успеха — это умение действовать, вторая часть успеха — это настойчивость. Каждый бизнес начинается с веры и мужества, смелого прыжка в неизвестность». Как писал Питер Друкер, когда вы видите успешный бизнес, это кто-то когда-то сильно рисковал. Из 10 человек, желающих построить собственный бизнес, только один набирается смелости, чтобы начать, и проявляет настойчивость, чтобы продолжать. Страх неудачи сдерживает людей больше любого другого фактора. Страх неудачи сдерживает ваш потенциал и парализует ваши действия. Страх неудачи делает неудачу неизбежной. Не позволяйте страху помешать вам. 7 шагов к финансовой независимости. К счастью, даже если вы ничего не знаете о бизнесе, вы можете начать с мечты, с воздушного замка, а затем построить под ним фундамент. Отправной точкой для многих разбогатевших людей были 7 простых шагов. Во-первых, поставьте цель и поддержите ее горячим желанием. Во-вторых, начните копить деньги с помощью регулярной программы сбережений. Если вы не можете экономить деньги, то у вас ничего не получится. Вы не можете двигаться вперед, пока у вас не будет отложено немного денег. В-третьих, используйте свою текущую работу как трамплин для дальнейшего успеха. Учитесь, пока зарабатываете, смотрите в будущее и всегда делайте больше, чем то, за что вам платят. Будьте благородны. В-четвертых, ограничивайте ресурсы, чтобы развить навыки, необходимые для успеха. Не ищите коротких путей или схем быстрого обогащения. Прежде чем вы начнете свое дело, изучите все, с чем будете иметь дело. В-пятых, ищите нерешенные проблемы, неудовлетворенные потребности, а также продукты или услуги, которые вы можете предоставить по высшему разряду и разумным ценам. Все, что вам нужно, чтобы начать хорошо зарабатывать, это один отличный продукт, на который есть спрос. В-шестых, прочитайте о выбранной вами области все, что сможете найти. Будьте открыты к новой информации, будьте готовы изменить свое мнение, если то, что вы узнаете, не сходится с тем, что вы думали изначально. Оставайтесь гибкими. Седьмой и последний шаг. Смело и настойчиво приступайте к реализации своих целей и планов. Верьте в свою способность добиться успеха и никогда, никогда не сдавайтесь. Практические упражнения. Первое. Начните делать что-либо впервые. Начните собственный бизнес сегодня, пусть это будет даже маленькое индивидуальное предприятие за кухонным столом. Откройте банковский счет на имя вашего нового бизнеса и используйте свой номер социального страхования в качестве идентификационного номера налогоплательщика. Второе. Представьте, что у вас уже есть много денег. Каким бизнесом вы хотели бы заниматься, если бы у вас не было ограничений? Начните изучать эту область. Третье. Взгляните в будущее. Определите, что вам необходимо изучить и какие навыки вы должны приобрести, чтобы начать и построить успешный бизнес. Составьте план и начните воплощать его в жизнь уже сегодня. Четвертое. Определите вид товаров или услуг, которые вам нравятся и которые, по вашему мнению, вы могли бы предлагать и продавать другим. Ищите продукты хорошего качества, чтобы вы могли представлять их с гордостью. Пятое. Посмотрите на свою текущую работу и решите, какие новые навыки вы можете извлечь из нее и какие дополнительные курсы вам нужно пройти. Используйте свою работу как трамплин к будущему успеху. Шестое. Определите области, в которых вам нужно набраться опыта, чтобы добиться лучших результатов на работе и в собственном бизнесе. Немедленно начните изучать хотя бы одну из этих областей. Седьмое. Ищите возможности для бизнеса повсюду. Развивайте предпринимательский склад ума, всегда будьте открыты и проявляйте интерес к неудовлетворенным потребностям и нерешенным проблемам. Одна идея — это все, что вам нужно, чтобы заработать свой первый миллион. Люди, полные решимости найти свой путь, всегда найдут достаточно возможностей, и если те не будут лежать на поверхности, они их создадут. Сэмюэл Смайлз, шотландский писатель и реформатор, 1812-1904.